Глава пятнадцатая. Снежана. Как хорошо, что я тебя застал. Вы давно знакомы с новой няней? Я смотрю на Глеба и не могу перестать им любоваться. Он очень привлекательный мужчина. Высокий, широкоплечий, уверенный в себе. Чувствуется, что он воспитанный и уважаемый человек. В отличие от своего младшего брата, который совершенно не состоялся в жизни. Он ничего не добился, ничего не умеет, сидит на шее у своей семьи. Все, на что он способен, это пить, играть в карты и встречаться с женщинами. Мне очень жаль, что у меня не получилось завоевать внимание Глеба. Я пыталась привлечь его разными способами, но он оставался непреклонен, словно скала. Я понимала, что у него есть кто-то, кто ему нравится потому что ни один мужчина не может остаться равнодушным к привлекательной женщине. И он, вероятно, знал о моих чувствах и о том, что меня к нему тянет, но не проявлял никакого интереса. А потом произошло что-то, что заставило его закрыться в себе, и он уехал в длительную командировку. Но я не могла ждать, мне нужно было воспользоваться своим шансом с Антоном». Почему решилась на связь с младшим Зверевым, понять не могу. Наверное, из-за Глеба. Люблю его. Люблю уже два года, как впервые встретила на приеме, который устроила моя подруга в честь открытия выставки. Не знаю, что мне надо. Отец не понимает, мать тоже. Я из хорошей и обеспеченной семьи. У нас устойчивый бизнес. Я могла ни в чем не нуждаться, выбрать любого мужчину. Но я остановила свой выбор на Глебе. Но он, кажется, не замечал меня ни тогда, ни сейчас. Я не понимаю, кем он был увлечен. Он не появлялся с женщинами в обществе, не водил их по ресторанам, не летал на отдых, только пару раз ездил в командировке. Я должна была использовать этот шанс и войти в эту семью. Начала встречаться с Антоном. Его было легко обмануть. Я даже забеременела от него, хотя хотела ребёнка от Глеба. Ему пришлось жениться на мне, ведь я не такая, как все его предыдущие женщины. Ребёнок был лишь частью моего плана быть ближе к Глебу. Глеб очень хорошо относится к Стелле, любит её, балует. Согласился на то, чтобы мы пожили в его загородном доме. Я даже няньку дочери нашла, чтобы она сидела с ребёнком и не мешала мне. Антон только надоедает с приставаниями и претензиями на исполнение супружеского долга. Достал уже. «Снежана, ты меня слышишь?» Глеб взял меня за руку. «А что случилось? Что с Ксенией не так?» Спросила я, внимательно глядя на Глеба. Он был напряжён и чем-то взволнован. «Я спрашиваю, где вы познакомились?» «Мы гуляли вместе?» Я тебе уже рассказывала, на детской площадке. Мне показалось, что она нуждается в помощи. Ты же видишь, какая она несчастная. Я предложила ей стать няней Стеллы. К тому же её муж уехал в командировку на всё лето. Пусть она живёт у нас, дышит свежим воздухом, играет и занимается моей дочерью. Ты против? Муж? Она замужем? Переспросил Глеб. Я не ошиблась. Глеб и Ксения знакомы или были знакомы раньше. Однако нельзя так реагировать на совершенно незнакомого человека. Вчера вечером Ксения выглядела очень бледной. Казалось, она вот-вот упадет в обморок. А сегодня Глеб снова спрашивает о ней. Я чувствую, что Ксения что-то скрывает. Она явно не договаривает. Мне нужно разобраться в этом. И ты уверена в ее благонадежности? «Глеб, я не уверена. Я не очень хорошо разбираюсь в людях. Ты это знаешь. Но мне показалось, что она открытый и добрый человек. Стеллочка её приняла. Ты же помнишь, какие у нас были проблемы с нянями?» «Что ещё могу сказать?» «Хорошо. Я сам во всём разберусь». Глеб отпускает мою руку, а мне так хочется, чтобы он не уходил. «Постой. Вы ведь едете в город?» «Возьмите меня с собой, пожалуйста». «Да. Тогда будь готова через семь минут. И скажи своему мужу, чтобы поторопился. Он тоже едет с нами и будет работать допоздна». «Хорошо. Ещё с Антоном ехать в одной машине. Ненавижу его. Так и жду, когда он пьяный за руль сядет и врежется в какое-нибудь дерево. Желательно насмерть. Представляю себя вдовой. Мне очень пойдёт чёрный цвет» а через пару месяцев можно будет выйти замуж за Глеба. Я думаю, что он не оставит вдову в трудный и скорбный момент и утешит её. Любой утешит, если вдова не против. Но в том-то и дело, что Глеб, он не любой, он особенный. Захожу в комнату. Антон что-то ищет в шкафу. «Ты в курсе, что тебя ждёт твой брат? Одевайся скорее, мы поедем вместе. Мне тоже нужно в город к косметологу». «Не хочу никуда ехать. Я останусь здесь». «Нет, ты поедешь. У тебя есть обязанности, и ты должен их выполнять. Не позорь меня!» «Как ты себе представляешь свою жизнь? Хочешь всегда жить за счет брата?» «Отстань от меня». Антон толкает меня в сторону, проходит мимо. Больно ударяюсь плечом. «Нет, надо с ним что-то делать. Он достал уже меня». Не прошло и двух лет, как мы женаты, а он уже выбешивает меня. Ну, смотри сам. Когда приедет отец и нахлобучит тебе снова, ты будешь стоять и жевать сопли, а потом бежать и плакаться к мамочке. Только она тебя пожалеет и денег даст. А сам ты ничего, полный ноль. Ничего из себя не представляешь. Жалкое подобие своего брата. Звонкая пощечина оглушила. Я дёрнулась в сторону, щёку обожгло. Антон уже не первый раз поднимает на меня руку. Сдержала слёзы, посмотрела на мужа. «Ты не мужик, ты тряпка. Ты даже не можешь ударить как надо. Отвали от меня и не приходи больше ко мне ночью никогда. Можешь иметь своих баб, я не против. И если ты ещё хоть раз пальцем меня тронешь, я расскажу твоим родителям и Глебу». Взяла сумочку, оттолкнула мужа и вышла, сдерживая слёзы. На улице мне встретилась Ксюша со Стеллой, но я даже не взглянула на них. В этот момент я чувствовала лишь ненависть и презрение к тем, кто стоял на моём пути. Я всегда добивалась своего, и Глеб будет принадлежать мне.